Когда Вейленд Дже, пошатываясь, встает на ноги, я все еще пытаюсь надеть спас-жилет, а Джаспер уже успевает отцепить канат, соединяющий яхту и спасательную лодку. Не дождевиком и спас-жилетом Джаспер может двигаться гораздо быстрее, чем любой из спасателей. Он цепляется обеими руками за леер и повисает на нем спиной к яхте, готовый пнуть ногами в грудь ближайшего спасателя.